Работа на Кадербхаев впервые дала мне реальное представление о том, что такое организованная преступность. До сих пор я был отчаившимся преступником-одиночкой, боязливо и дилетантски занимавшимся грабежом ради удовлетворения своего боязливого и дилетантского пристрастия к героину. А затем таким же отчаившимся изгнанником, зарабатывавшим маленькие комиссионные на случайных сделках, Хотя я действительно совершал преступления и очень серьёзные, настоящим преступником я не был, пока не пошёл в учение к Кадрепхаю. В Бомбе я занимался нелегальной деятельностью, но в преступниках не числился. А это большая разница, которая зависит, как и многое другое в жизни, от мотивов твоих поступков и от средств к которым ты прибегаешь. Перейти эту грань меня заставили мучения, перенесённые в тюрьме на Артур-Роуд. Умный человек на моём месте бежал бы прочь из Бомбея сразу после того, как его выпустили. А я не убежал. Я не мог. Я хотел знать, кто упёк меня в тюрьму и почему. Я жаждал отмщения. И проще всего осуществить это можно было, вступив в мафиозную группировку Кадербхая. Для начала он пристроил меня подмастерьем к палестинцу Халеду Ансари, который показал мне, как работает подпольный рынок валюты. Уроки правонарушения, полученные у Кадерпхая и его помощников, позволили мне стать тем, кем я никогда не был и не хотел быть профессиональным преступником. Чувствовал я себя при этом прекрасно. Никогда я не ощущал себя в такой безопасности, как в этом криминальном братстве. Ежедневно я ездил на поезде к Кадерпхаю, повиснув в дверях дребезжащего вагона вместе с другими молодыми людьми, сухой горячий ветер овивал моё лицо, и сердце наполнялось радостью быстрой, бесшабашной езды, радостью свободы. Халет, мой первый учитель, носил своё прошлое в своих глазах, и оно полыхало там как огонь в храме. Чтобы огонь не затухал, он подбрасывал в него куски своего сердца. Я встречал таких людей в тюрьмах, на поле боя и в притонах, заполненных контрабандистами, наемниками и прочими изгнанниками. У них было много общего. Они были отчаянны, потому что отчаянность часто проистекает из глубокой печали. Они были честны, потому что правда, пережитого ими, не позволяла им лгать. Они были злые. потому что не могли забыть прошлое и простить его, и они были одиноки. Почти все мы притворяемся с большим или меньшим успехом, что можем разделить минуту, в которой живем с кем-то другим. Но прошлое у каждого из нас — необитаемый остров, и люди вроде Халеда навечно остаются там в одиночестве. Кадырбхаев, вводя меня в курс дела, рассказал кое-что о Халеде. Хотя ему едва перевалило за 40, он был один во всём свете. Его отец и мать были известными учёными и активными борцами за создание автономного палестинского государства. Отец умер в израильской тюрьме. Мать со своими родителями, две сестры Халеда, Его дядя и тётя были убиты во время массовой резни в ливанском лагере Шатила. Лагеря палестинских беженцев Сабра и Шатила на территории Ливана, оккупированной Израилем, подверглись в сентябре 1982 года нападению боевиков фалангистов ливанской христианской партии. Халет проходил военную подготовку в палестинских партизанских соединениях в Тунисе, Ливии и Сирии и в течение девяти лет участвовал в десятках вооруженных конфликтов в самых разных горячих точках. Но кровавое убийство всех его родных в лагере беженцев сломило его. Командиру его отряда, принадлежавшего к силам Фатха, Не раз приходилось иметь дело с людьми, пережившими нервный срыв. Он понимал, как рискованно привлекать такого человека к боевым операциям, и Халед был вынужден расстаться с отрядом. Фатх радикальное палестинское политическое движение, образованное в 1957 году для борьбы с Израилем. Он был по-прежнему уверен в делу независимости Палестины, но остался наедине со своим собственным страданием и теми страданиями, которые он приносил другим. Он перебрался в Бомбей по рекомендации одного из партизанских лидеров, знакомого с Кадербхаем. Кадербхай принял его в свою мафию. Образованность Халеда, его способность к языкам и фанатичная преданность своей родине произвели впечатление на Кадера и его приближённых. И молодой палестинец стал быстро подниматься по иерархической лестнице. Когда я встретил его спустя 3 года после событий в Шатили, Халед руководил всеми валютными операциями, проводившимися к Кадербхаим на чёрном рынке. и входил в число членов совета мафии. И когда после освобождения из тюрьмы я оправился настолько, что был способен целиком посвятить себя освоению новой профессии, угрюмый, потрепанный в боях палестинец стал моим первым наставником. Принято считать, что деньги корень всего зла, сказал Халед, когда мы встретились в его квартире. Он говорил по-английски довольно хорошо, хотя и с заметным смешанным акцентом, приобретённым в Нью-Йорке, арабских странах и Индии. Но это не так. На самом деле наоборот. Не деньги порождают зло, а зло порождает деньги. Чистых денег не бывает. Все деньги, циркулирующие в мире, в той или иной мере грязные. Потому что абсолютно чистого способа приобрести их не существует. Когда тебе платят за работу, от этого где-то страдает тот или иной человек. И это, я думаю, одна из причин, почему практически все, даже люди никогда не нарушавшие закон, не против заработать парочку баксов на чёрном рынке. Ты ведь живёшь за счёт этого, не так ли, спросил я. Мне было любопытно, что он ответит. Да и что? И что чувствуешь в связи с этим ты? Ничего не чувствую. Я знаю одно. Истина в том, что человек непрерывно страдает. Когда он утверждает обратное, он лжёт. Я уже говорил это однажды. Просто так устроен мир. Но ведь в одном случае деньги достаются ценой большего страдания, а в другом — меньшего. Разве не так? Деньги бывают только двух видов, Лин. Твои и мои. Или кадера, как в данном случае. Халет коротко и мрачно хохотнул. Это был единственный доступный ему вид смеха. Да, мы добываем деньги для Абдель-Кадера, но часть их становится нашей. И именно потому, что мы имеем во всех делах свою небольшую долю, мы держимся вместе. На? Ну давай перейдём к теории. Скажи мне, почему существует чёрный рынок валюты? Я не вполне понимаю твой вопрос. Я сформулирую его по-другому, улыбнулся Халет. Шрам, начинавшийся под левым ухом и широкой бороздой, спускавшейся к углу рта, делал его улыбку кривой. и неуверенный. Левой половиной лица Халед совсем не мог улыбаться, и когда он пытался это сделать, вторая половина принимала не то страдальческий, не то угрожающий вид. Почему мы покупаем у туристов американские доллары, скажем, за 18 рупий, в то время как банки дают только 15 или 16, спросил он, потому что мы можем продать их ещё дороже? предположил я. Так, хорошо. А почему мы можем это сделать? Ну как почему? Потому что есть люди, которые согласны уплатить больше. И кто же эти люди? Не знаю. Я сам только сводил туристов с дельцами чёрного рынка и не вникал в дальнейшие странствия доллара. Чёрный рынок существует потому, медленно произнёс Халет, словно поверял мне какой-то личный секрет, а не объяснял коммерческий факт, что на белом рынке слишком много ограничений. Что касается валюты, то её легальный рынок очень строго контролируется правительством и резервным банком Индии. Стремление к наживе сталкивается с правительственным контролем, и результатом столкновения этих двух элементов является коммерческий преступление. Само по себе ни то, ни другое недостаточны. Ни бесконтрольное стремление к наживе, ни контроль без этого стремления не создадут черного рынка. Если человек хочет нажиться, например, на изготовлении кондитерских изделий, но не контролирует процесс изготовления, то его яблочный штрудель не будут покупать. Правительство держит под контролем удаление сточных вод, но... Если бы никто не стремился на этом нажиться, не было бы черного рынка дерьма. Черный рынок возникает там, где жадность сталкивается с ограничениями. Я смотрю, ты здорово подковался, теоретически рассмеялся я, но был в то же время рад, что он в своем анализе изложил мне суть валютной преступности, не ограничившись рассказом о том, как я буду жить. ею заниматься. Да ну. Не так уж здорово, отмахнулся он. Нет, правда. Когда Кадербхай направил меня к тебе, я думал, ты просто дашь мне всякие таблицы с цифрами, курс обмена валюты там и тому подобное и отошлёшь с этим. Курсом обмена валют мы в скором времени обязательно займёмся, усмехнулся он с чисто американской беспечностью. Я знал, что в юности он учился в Нью-Йорке, и по словам Кадерпхая, был там вполне счастлив. Отголоски этого счастливого прошлого порой звучали в его долгих, закруглённых гласных и других речевых американизмах. Но прежде чем плодотворно заниматься практическими делами, надо немножко подготовиться теоретически, сказал он. «Индийская руппи», — объяснил Халет, — «имела очень ограниченную конвертируемость. За пределами Индии она не циркулировала и нигде, кроме Индии, легально на доллар не обменивалась. В многомиллионной стране набиралось немало бизнесменов и туристов, выезжавших за рубеж в и им разрешалось вывозить строго определенное количество американской валюты, полученной в обмен на рупии. На остальные, имеющиеся в наличии рупии, они могли приобрести дорожные чеки. Правительство следило за соблюдением этих правил. Человек, выезжающий за границу и желающий обменять рупии на доллары, должен был представить в банке паспорт вместе с билетами на самолет. Банк ставил отметку в паспорте и на билете, указывающую, что их владелец исчерпал свои возможности обмена и законным путём повторить эту операцию не мог. Между тем, почти все индийцы держали под подушкой какой-то запас нелегальных денег, от нескольких сотен рупий, которые человек заработал своим трудом и утоил от налоговой инспекции. 2 до миллиардов добытых преступным путём. В совокупности этот подпольный капитал равнялся по слухам почти половине официального денежного оборота страны. Многие индийские бизнесмены, обладавшие тысячами и сотнями тысяч нелегальных рупий, не могли обменять их на дорожные чеки в полном объёме, потому что банк или налоговые управления интересовались источником этих денег. Оставался единственный выход — купить иностранную валюту нелегально. Ежедневно миллионы рупий обменивались на черном рынке Бомбея на американские доллары, английские фунты, немецкие марки, швейцарские франки и прочую валюту. К примеру, я покупаю у туриста тысячу американских долларов за 18 тысяч рупий, в то время как банк дал бы ему только 15 тысяч. Турист доволен, так как выгодал на этом 3 тысячи рупий. Затем я продаю доллары индийскому бизнесмену за 21 тысячу, он доволен тоже, потому что в банке просто не мог бы приобрести эти доллары. Я же беру вырученные 3 тысячи рупий, добавляю к ним всего 15 и покупаю у другого туриста, следующую тысячу долларов так что в основе денежного оборота на чёрном рынке лежит очень простой расчёт на поиск туристов, которые согласились бы продать свои доллары, приближённый к дербхай бросили целую армию зазывал гидов, нищих, управляющих отелями, посыльных, владельцев ресторанов и ночных клубов официантов, торговцев, сотрудников авиакомпаний и бюро путешествий, проституток и водителей такси руководил всей этой деятельностью Халет. По утрам он обзванивал финансовые учреждения, узнавая курс обмена всех основных валют. Через каждые 2 часа ему сообщали по телефону о произошедших колебаниях курса. В распоряжении Халеда было выделено такси с двумя водителями, работавшими посменно. Каждое утро он встречался с ответственными сборщиками различных районов и передавал им пачки рупий для уличных торговцев валютой. Мелкие жулики, маклеры и прочие дельцы, промышлявшие на улицах, отыскивали среди туристов потенциальных клиентов и направляли их торговцам. те обменивали рупии на доллары и передавали их сборщикам, которые совершали регулярные объезды всех торговых точек. А от них валюта поступала специальным инкассаторам, разъезжавшим по всей задействованной территории и днём и ночью. Халед следил за обменом в отелях, офисах авиакомпаний, бюро путешествий и других учреждениях. где требовалась особая осмотрительность. Дважды в течение дня, в полдень и поздним вечером, он собирал выручку у инкассаторов в ключевых точках сети. Полицейским, дежурившим в этих точках, выплачивался бакшиш, чтобы они не слишком тревожились, видя, что у них под носом творится нечто противозаконное. Кадербхай гарантировал им также, что любые действия его людей против тех, кто попытается ограбить их или как-то помешать, будут предприниматься по возможности быстро и тихо, и никоим образом не навредят полиции. Ответственность за поддержание дисциплины в рядах мафиози и обеспечение контроля со стороны Кадербхая была возложена на Абдуллу Тахири. Его команда, состоящая из индийских гангстеров И иранских ветеранов войны с Ираком. Следил за тем, чтобы нарушения происходили как можно реже и не оставались без наказания. Ты будешь вместе со мной собирать выручку, сказал Халед. Со временем ты ознакомишься со всеми звеньями цепи, но я хочу, чтобы ты сосредоточился в первую очередь на наиболее деликатных участках: в пятизвёздочных отелях, офисах авиакомпаний, на тех, где работают в Гальстуках, Я буду тебя сопровождать особенно поначалу, но вообще-то, я думаю, дело пойдёт гораздо успешнее, если обмен в таких местах будет совершать гора, хорошо одетый белый иностранец. Ты будешь там менее заметен, а иностранцам легче пойти на контакт с тобой, нежели с индийцем. А в дальнейшем, я думаю, тебе следует заняться также операциями, связанными с заграничными поездками. Там город тоже будет очень, кстати, с заграничными поездками. Эта работа должна тебе понравиться, ответил Халед, посмотрев мне в глаза всё с той же печальной улыбкой. Это высший пилотаж, и тебе покажется, что ради него стоило отсидеть срок на Артур-роуд. Валютный рейкет, связанный с заграничными поездками, объяснил Халед, был особо прибыльным делом. Он затрагивал значительную часть тех миллионов индийцев, которые работали в Саудовской Аравии и Кувейте, эмиратах Дубай и Абу-Даби, в Маскате, Бахрейне и других точках на побережье Персидского залива. Индийцам устраивавшимся в этих странах по контракту на 3, 6 или 12 месяцев в качестве рабочих на предприятиях, уборщиков или прислуги платили, как правило, иностранной валютой. Возвращаясь в Индию, большинство рабочих старались как можно быстрее обменять заработанную валюту на чёрном рынке и получить прибыль в рупиях. Мафиозный совет Кадрабхая предлагал рабочим И их нанимателям упрощённый вариант обмена. Если арабские работодатели продавали Кадербхаю большие суммы в валюте, Кадербхай договаривался об обмене по более выгодному для них курсу и об оплате труда рабочих в рупиях непосредственно в Индии. Это давало работодателям прибыль и делало выгодной саму оплату труда. Для многих арабов, предоставлявших работу индийским гастарбайтерам, это было большим соблазном. Под их пышными постелями тоже имелись тайные хранилища необъявленных и необложенных налогом денег. Были организованы специальные синдикаты для оплаты труда индийцев в рупиях по их возвращении домой. Рабочие были довольны потому что получали зарплату по расценкам чёрного рынка, не заботясь о налаживании контактов с его несговорчивыми дельцами. Работодатели были довольны, получая прибыль через свои синдикаты. Дельцы чёрного рынка были довольны, ощущая постоянный приток долларов, марок, реалов и дирхемов, пополнявший запасы валюты, которая требовалась индийским бизнесменам. Единственным кто проигрывал было правительство но ни один из тысяч или десятков тысяч людей участвовавших в подпольной валютной торговле не испытывал в связи с этим слишком мучительных угрызений совести когда-то сказал халет заканчивая свою первую лекцию вся эта кухня была так сказать моей специальностью Он замолчал, и было непонятно, то ли он вспоминает что-то, то ли не хочет развивать эту тему. Я ждал. В Нью-Йорке, добавила она наконец, я работала над диссертацией и даже написала её, а о неорганизованном рынке в древнем мире. Моя мать занималась исследованиями в этой области до войны 67 года. А в июне 1967 года в ответ на угрозы Со стороны арабских государств Израиль в ходе так называемой «шестидневной войны» оккупировал часть территории Египта, Сирии и Иордании. Еще в детстве под влиянием ее рассказов у меня пробудился интерес к черным рынкам Ассирии, Аккада и Шумера, к их торговле, системе налогообложения, связях с окружающими народами, Ассирия. III-I тысячелетие до нашей эры. Аккад. III тысячелетие до нашей эры. Шумер. III тысячелетие до нашей эры. Древнее государство в двуречье на территории современного Ирака. Когда я начал писать об этом сам, я озаглавил свою работу Чёрный Вавилон. Завлекательное название. Халет кинул на меня взгляд, проверяя, не смеюсь ли я над ним. Я говорю, вполне серьёзно поспешил я заверить его: он нравился мне всё больше и больше. Это очень интересная тема, а заголовок действительно броский. Мне кажется, тебе надо продолжить это исследование. Он снова улыбнулся. А видишь ли, Лин, жизнь полна неожиданностей. И как говорил мой нью-йоркский дядя, Для обыкновенных трудяг эти неожиданности по большей части неприятны. Теперь я сам работаю на чёрном рынке, вместо того, чтобы работать над ним. Я заглавить эту мою работу можно было бы Чёрный бомбей. В его голосе была горечь, и я почувствовал себя неловко. Он глядел на свои сцепленные руки, челюсти его сжались, придав ему угрюмый, если не сердитый вид. Я решил перевести разговор из прошлого в настоящее. Знаешь, мне пришлось соприкоснуться с сектором чёрного рынка, который тебя, возможно, заинтересует. Ты слышал о рынке лекарств, организованном проказёнными? Конечно, ответил он. В его тёмно-карих глазах проснулся интерес. Он провёл рукой снизу вверх по лицу и по своей по-военному короткой стрижке, в которой проглядывалося дёна. Слишком много сидены для его возраста этим жестом он словно стёр неприятные воспоминания и сосредоточился на том что я говорил Я слышал что ты встречался с Ранджитом сказал он совершенно уникальная личность правда Мы поговорили о Ранжит Пхае короле маленькой колонии прокажённых и о чёрном рынке организованном им во всеиндийском масштабе Их успешная торговля производила большое впечатление на нас обоих Многолетняя история организации прокажённых и их подпольная деятельность живо интересовали Халеда как историка или, по крайней мере, человека, собиравшегося пойти по стопам матери Меня как писателя Интересовал психологический аспект их борьбы за выживание, их страданий. Возбуждённо поговорив минут 20 на эту тему, мы решили вместе посетить колонию Ранджита и разузнать более подробно об их нелегальном рынке лекарств. Это решение положило начало нашим простым, но прочным отношением, основанным на взаимном уважении двух изгнанников-интеллектуалов, ученого и писателя. Мы сошлись очень быстро, не задавая друг другу лишних вопросов, как это бывает у преступников, солдат и других людей, прошедших через суровые испытания. Я ежедневно приезжал на занятия в его паспортански обставленную квартиру возле железнодорожной станции Антхери. Наши беседы длились 5-6 часов, свободно переходя от истории древнего мира к процентным ставкам резервного банка, от антропологии к фиксированному и колеблющемуся валютному курсу. И за месяц, проведённый в обществе Халеда Ансари, я узнал об этом распространённом но не очень простом для понимания в виде преступности больше, чем узнают торговцы долларами и марками за год работы на улице. Когда начальный курс обучения был завершён, я стал ходить на работу вместе с Холедом каждое утро и каждый вечер все 7 дней в неделю. Зарабатывал я на этом столько, что получал в банке жалование не распечатанными пачками банкнот. По сравнению с обитателями трущоб, которые в течение 2 лет были моими соседями, друзьями и пациентами, я сразу стал богатым человеком. После освобождения из тюрьмы, желая поскорее залечить приобретённые там раны, я снял номер в индийской гостинице Ананда, оплачивал его кадерпхай. Ежедневный душ и мягкая постель действительно способствовали быстрейшему заживлению ран. Но мой переезд был вызван не только этим. Правда была в том, что тюрьма на Артур-роуд подорвала не столько моё здоровье, сколько мой дух. Кроме того, мне не давало покоя чувство вины за смерть моей соседки Радхи и двух мальчиков, посещавших мои занятия по английскому языку, и тоже умерших от холеры. По отдельности я вероятно мог бы забыть и мучения в тюрьме, и мои промахи во время эпидемии, и вновь поселиться в этом проклятом, обожаемом мной уголке Бомбея. Но для того, чтобы справиться и с тем, и с другим одновременно, моих остатков самоуважения не хватало. Я не мог заставить себя жить в трущобах или провести там хотя бы одну ночь. Разумеется, я часто навещал про Бакера, Джонни, Казима и Джетендру и продолжал оказывать медицинскую помощь по несколько часов дважды в неделю, но моя прежняя самонадеянность, странным образом сочетавшаяся с беззаботностью и помогавшая мне выполнять обязанности врача в трущобах, исчезла. И я не думал, что она вернется. То хорошее, что в нас есть всегда в какой-то степени, основывается на нашей самоуверенности. Моя самоуверенность поколебалась, когда я не смог спасти жизнь своей соседки. А в основе решимости, позволяющей нам действовать, лежит способность смотреть на вещи упрощённо. В тюрьме я утратил эту способность. При воспоминании о кондаках Моя улыбка спотыкалась так же, как и мои ноги. Так что мой переезд из Трущёб был связан не столько с моими физическими травмами, сколько с душевными. Мои друзья по Трущёбам восприняли это решение без вопросов и комментариев. Они всегда тепло встречали меня, приглашали на праздники, свадьбы и прочие семейные торжества, общие собрания, крикетные матчи, как бы то я по-прежнему жил и работал с ними. И хотя они были шокированы и опечалены, увидев мою истощенную фигуру и шрамы на моей коже, они ни разу не спросили меня о тюрьме. Прежде всего, я думаю, они щадили мои чувства, понимая, что я должен стыдиться этого, как стыдились бы они сами на моем месте. Кроме того, про Бакер — Джонни Сигер и, может быть, даже Казимали чувствовали себя вероятно виноватыми передо мной, потому что не искали меня и не смогли помочь. Им и ему в голову не могло прийти, что я арестован. Они решили, что я просто устал от жизни в трущобах и вернулся к благополучному существованию в своей благополучной стране, подобно всем туристам, каких они знали. Этот ужас отчасти повлиял на моё нежелание возвращаться в трущобы я был удивлён и обижен их мнением обо мне будто я после всего сделанного для них после того как они приняли меня в гущу неблагоустроенной и сумбурной жизни перенаселённого посёлка мог покинуть их когда мне вздумается даже не попрощавшись с ними так что придя немного в себя и начав зарабатывать уже не крошечные деньги Я снял с помощью Kadrupkhae квартиру в Калабе, в конце Best Street, неподалёку от Леопольда. Это была моя первая квартира в Индии, где я впервые мог насладиться уединённостью, обилием свободного пространства и наличием таких удобств, как горячий душ и оснащённая всем необходимым кухня. Я хорошо питался готове высококалорийную пищу и заставляй себя ежедневно поглощать небольшое ведёрко мороженого я прибавлял в весе ночь за ночью я спал по 10 часов подряд давая возможность сну постепенно залечивать моё истерзанное тело но довольно часто я просыпался размахивая руками и нанося удары чувствуя тянувшийся из сна сырой металлический запах крови Я занимался боксом, каратэ и качал железо вместе с Абдуллой в его любимом спортзале в фешенебельном пригороде Бридж-Кэнди. К нам часто присоединялись два молодых гангстера, которых я видел, когда впервые присутствовал на заседании Совета мафии у Кадырбхая. Салман Мустан и его друг Санжай. Это были цветущие парни лет 30-ти. Любившие борьбу, бокс и потасовки не меньше, чем секс, а секс они любили совсем пылым своих молодых сердец. Санджай имел внешность кинозвезды и обожал шутки и розыгрыши. Салман был более флегматичен и рассудителен. Хотя они были закадычными друзьями с малых лет, На ринге они не давали друг другу спуску и дрались с таким же ожесточением, как со мной или Абдулой. Мы тренировались 5 раз в неделю, давая своим измочаленным и набухшим мускулам 2 дня передышки. И это было хорошо. Это давало результаты. Качать железо это дзен-буддизм для энергичных мужчин. Мало помалу моё тело восстанавливало силы, наращивало мускулатуру и приобретало спортивную форму. Но каким бы хорошим ни было моё физическое состояние, я знал, что голова у меня не придёт в норму, пока я не выясню, кто подстроил мой арест. Мне жизненно необходимо было знать, кто это сделал и по какой причине. Улла куда-то уехала из города. Говорили, что она прячется, но было непонятно от кого и почему. Карла тоже уехала, и никто не мог сказать в каком направлении. Дедди и ещё кое-кто из друзей пытались разузнать, кто сыграл со мной эту шутку, но безуспешно. Кто-то сговорился с крупными полицейскими чинами, чтобы меня засадили за решётку, не предъявляя никакого обвинения и методически избивая. Это было наказанием за что-то или местью. Кдерпхай был с этим согласен, но подробностей не знал или не хотел сообщить их мне. Единственное, что он мне сказал, Тот, кто это подстроил, не знал, что я объявлен в розыск. Правда о моём побеге из австралийской тюрьмы вскрылась благодаря тому, что у нас брали отпечатки пальцев. Полицейские сразу смекнули, что у Таиф этот секрет могут на нём неплохо заработать, и отложили мою жизнь до поры до времени на полку. А тут и в самом деле явился Викрам с деньгами, Кадерпхая. А знаешь, что очень понравилось этим грёбаным копам? Сказал мне однажды Викрам, когда мы сидели в Леопольде через несколько месяцев после того, как я стал работать сборщиком валюты. Угу. Это я и сам почувствовал. Нет, нет, правда? Поэтому они тебя и отпустили? Мы ни разу не встречались с этим копом прежде, Викрам. Он меня совсем не знал. «Ты не понимаешь, возразил он терпеливо. Налил себе ещё стакан холодного кингфишера. Он со смаком тянул пиво. Я разговаривал с этим копом уже после того, как ты вышел. Он рассказал мне всю историю. Когда парень, работавший с отпечатками пальцев, увидел, блин, кто ты такой на самом деле, преступник, сбежавший из австралийской тюрьмы, он, блин, чуть не свихнул со от радости. потому что сообразил, сколько бабок он может зашибить, если не будет трепаться об этом. Такой шанс выпадает не каждый день. На? И вот он ничего никому не говорит, кроме одной знакомой полицейской шишки и показывает ей твои отпечатки. Эта шишка тоже вне себя от радости. Бежит к тому копу, которого мы видели в тюрьме. Коп велит этим двоим помалкивать, пока он не выяснит, сколько можно на этом заработать. Официант принёс мне кофе и поболтал немного со мной на маратхи. Когда он удалился, Викрам сказал: "Знаешь, все эти официанты, шофёры такси, почтовые работники и даже копы просто тают, когда ты говоришь с ними на маратхи. Чёрт побери, я родился здесь. А ты знаешь этот язык лучше меня. Я так и не научился говорить на нём как следует. Мне это было ни к чему. А между прочим, именно это так заедает Маратхов. Большинству из нас ровным счётом наплевать на язык Маратхи и на то, кто приезжает нафиг в Бомбей и откуда. Как о чём я говорил? А, да. Значит, у этого копа есть досье на тебя. Он прячет его, и прежде чем предпринять какие-либо шаги, хочет разнюхать. Что представляет собой этот австралийский фрукт, сбежавший из тюрьмы? Яр! Викрам замолчал и хитро улыбнулся мне. Улыбка его неудержимо ширилась, пока не переросла в счастливый смех. Несмотря на 35-градусную жару, на нем были черный кожаный жилет, Поверх белой шёлковой рубашки, плотные чёрные джинсы и нарядные ковбойские сапоги, но он, похоже, не страдал от жары и чувствовал себя вполне комфортно как снаружи, так и внутри. "Это бесподобно, блин", хохотал он. "Тебе удалось смыться из стражайшей охраняемой тюрьмы. Просто кайф. Я никогда не слышал ничего более классного, Лин". Меня прямо убивает, что я не могу ни с кем поделиться этим. Помнишь, что Карлос сказал о как-то о секретах, когда мы сидели здесь? Нет? Напомни. Секрет только тогда бывает настоящим секретом, когда ты мучаешься, храня его. Сущая правда, блин, усмехнулся Викрам. Так о чём? Я сейчас что-то очень рассеянный. Это всё из-за Летти. Совсем уже теряю всякое соображение. Так вот, этот коп с твоим досье хотел проверить, что ты за птица, и велел двум своим помощникам пораспросить о тебе в городе. И все парни, с которыми ты сотрудничал на улицах, отзывались о тебе очень хорошо. Они говорили, что ты никогда никого не обманывал и не подводил, и всегда помогал беднякам, если у тебя заводились деньги. Но эти копы не сказали никому, что я на Артур-Роуд. Нет. Они просто хотели выяснить и тебе всё, чтобы решить выдавать тебя австралийским властям или нет. Один из менял сказал копам: "Если вы хотите узнать, кто такой Лин, Пойдите в чхо подпатти. Он живёт там. Тут у скопов разобрало не на шутку. Что это за гора, которая живёт трущобных? И они пошли в чхо подпатти. Там они тоже никому не сказали, где ты находишься, но задали кучу всяких вопросов, а люди им отвечали типа: "Видите эту клинику? Её создал Лин Он уже давно работает в ней, помогает людям. Или... Все мы побывали в клинике у Лина, и он лечил нас бесплатно, а во время холеры мы вообще пропали бы без него. И еще они рассказали им об уроках английского, которые ты давал детям тоже бесплатно. И, наслушавшись всех этих легенд о Линбабе, иностранце, которые делают столько добрых дел, они пошли к своему боссу и доложили ему всё это. Послушай, Викрам, неужели ты думаешь, что это имело для них какое-нибудь значение? Всё, что их интересовало это деньги. И спасибо тебе большое, что ты принёс их. Глаза Викрама сначала удивлённо расширились, затем снова разочарованно сузились. Он взял висевшую за спиной шляпу, стал крутить её и сдувать воображаемой пылинки. "Знаешь, Лин, ты здесь уже немало пожил, научился немного говорить на хинди и маратхи, побывал в деревне, жил в трущобах и даже с тюрьмой познакомился, но всё равно ни хрена не понял, что это за страна". "Возможно, согласился я. Может быть, ты и прав". Ещё бы не прав. Это тебе не Англия и не Австралия с Новой Зеландией, и ни ещё какая-нибудь нафиг страна. Это Индия, старик. Это Индия. Это страна, где над всем властвует сердце, долбаное человеческое сердце. Вот почему они тебя выпустили. Вот почему этот коп отдал тебе твой фальшивый паспорт. Вот почему ты теперь разгуливаешь на свободе, хотя они знают, кто ты такой. Они могли бы запросто сыграть с тобой шутку, взять деньги и выпустить из тюрьмы, а потом капнуть на тебя другим копом, который схватили бы тебя и отослали в твою Австралию. Но они не сделали этого и не сделают, потому что ты запал им в их дурацкое индийское сердце. Они увидели, что ты сделал здесь, И как люди в трущобах любят тебя, и подумали: "Ну ладно, в Австралии он нагадил, но здесь он сотворил много чего хорошего. Если он откупится, пускай живёт". Они ведь индейцы, старик. Потому мы и держимся, что живём сердцем. Здесь миллиард жителей и две сотни языков. И именно наше сердце удерживает нас вместе. Ни в одной стране мира нет такого народа, как наш. Нигде нет такого сердца, как индийское. Он заплакал. Я шёл, а он смотрел, как он утирает слёзы, затем положил руку ему на плечо. Да, он был прав. Пускай меня мучили в тюрьме и чуть не убили, но в конце концов ведь и вправду выпустили, и паспорт отдали. очень сомнительно, чтобы так поступили в какой-нибудь другой стране. А вот если бы им рассказали обо мне другое, что я, к примеру, обманывал индийцев или торговал индийскими женщинами или избивал беззащитных людей, они, взяв деньги, выдали бы меня австралийской полиции. Это действительно была страна, где сердце решало все. Да я и без того знал это. Мне доказали это про Бакер, его мать, Казим Али, искупление Джозефа. Это мне доказывали даже в тюрьме, где Махеш, Мальготра и другие заключенные помогали мне, когда я умирал от голода, хотя их за это избивали. Что тут у вас происходит? поинтересовался Дидье, присаживаясь за наш столик. 42 влюблённых? Лин, не отвечать тебе взаимностью? Викрам. Эй, где ты нафиг, Дидье? засмеялся Викрам. Сам ты не отвечаешь взаимностью. Ну я-то готов в любой момент, как только ты придёшь в себя. А у тебя как дела, Лин? Всё в порядке, улыбнулся я. Дидье был одним из тех троих, кто не смог удержаться от слёз, увидев меня сразу после освобождения, в усохшем и истерзанном состоянии. Вторым был Пробакир, который рыдал так, что мне пришлось целый час успокаивать его. А третьим, как ни странно, Абделькадер. Когда я поблагодарил его за спасение, он обнял меня, и глаза его наполнились слезами, оросившими моё плечо. Что ты будешь, спросил я. Очень любезно с твоей стороны, промурлыкал Дидье, расплывшись в довольной улыбке. Думаю, для начала я возьму бутылочку виски с содовой и со свежим лаймом. Да. Это, пожалуй, будет неплохим коммансаман, началом старта. Не правда ли? Это новость об индирегианде. Очень неожиданно и печально. Индира Ганди. 1917-1984. Дочь Джавахарлала Неру, лидер партии Индийско-национальный конгресс, премьер-министр Индии в 1966-1977 и 1980-1984 годах. — Какая новость? — спросил Викрам. — Викрам. Только что сообщили, что Индира Ганди убита. Правда? воскликнул я. Боюсь, что да, вздохнул Дедие с несвойственным ему траурным видом. Пока что это непроверенное сообщение, но думаю, это правда. Это сикхи? Из-за голубой звезды? В 1984 году сикхи северных провинций Индии подняли восстание против правительства Индиры Ганди, требуя автономии. Возглавил восстание Джамайл Сингх Пхиндранвейл, 1947-1984. Опорной базой восставших был религиозный центр сикхов, золотой храм в городе Амрицари. Восстание было разгромлено в результате операции по взятию храма правительственными войсками, получившей название «Голубая звезда». «Да, Алин, а ты откуда знаешь?» Когда она приказала взять штурмом Золотой храм, где засел Хиндранвейл, я сразу подумал, что даром ей это не пройдёт. Как это случилось, спросил Викрам. Парни из КЛФ бросили бомбу. КЛФ Khalistan Liberation Force. Армия освобождения Хелистана. подпольная террористическая организация сикхов, боровшаяся за образование независимого сикхского государства Халистан на территории штата Пенджаб. Нет, мрачно ответила Диззе, её застрелила её охрана, набранная из сикхов. Её собственная охрана, блин. Викрам разинул рот и застыл в таком виде, о чём-то задумавшись. Одну минуту, парни. По приемнику настолько как раз говорят об этом, слышите? Я пойду послушаю. Он затесался в толпу из пятнадцати-двадцати человек, которые, сгрудившись, слушали сообщения об убийстве. Комментатор, говоривший на хинди, был чуть ли не в истерике. Мы прекрасно слышали его, и за столиком приёмник был включён на полную мощность, но Викрама, по-видимому, потянуло к стойке чувство солидарности со своими соотечественниками, желание прочувствовать сенсационную новость физически соприкасаясь с ними. Давай выпьем, предложил я. Давай, Лин, ответил Дидье, выпив нижнюю глуби и махнул рукой, отгоняя грустные мысли. но это ему не удалось. Он повесил голову и упёрся отсутствующим взглядом в стол перед собой. Нет, просто не верится. Индира Гандзи убита. В голове не укладывается. Я просто не могу заставить себя осознать это. Я заказал ему выпивку и задумался под везгливое причитание комментаторов. Прежде всего, я эгоистически подумал о том, что Не могут ли отразиться эти события на моей безопасности и не повлияют ли они на обменный курс валюты на чёрном рынке? Несколько месяцев назад Ганди приказал взять штурмом святыню сикхских сепаратистов, золотой храм в Амритсаре. Её целью было разбить засевший в храме большой, хорошо вооружённый отряд сикхов под предводительством их харизматического лидера Пхиндран Вейла. В течение многих недель сепаратисты использовали храм как свою базу, совершая оттуда вылазки и нападая на индусов и тех сикхов, которые, по их мнению, были соглашателями. Индира Ганди на пороге всеобщих выборов в обстановке жесточайшей конкуренции не могла позволить себе предстать перед своими избирателями слабой и нерешительной. Выбор у неё был безусловно ограничен. но послав войска против сикхских бунтовщиков, она, по мнению многих, избрала худший вариант. Операции по изгнанию бунтовщиков из храма получила название Голубая звезда. Боевики, считавшие себя борцами за свободу и мучениками веры, оказали правительственным войскам отчаянное и упорное сопротивление. Больше 600 человек погибло, Во время этой операции и множество были ранены. В конце концов Золотой храм был взят, и никто не мог упрекнуть индиру в слабости или нерешительности. Сердца индусов она завоевала. Но в сердцах сикхов к давней мечте о независимом государстве Калишстан прибавилось стремление отомстить за нечестивое и кровавое осквернение их святыни. Других деталей диктор не сообщил, и лишь продолжал сокрушаться по поводу убийства. Спустя несколько месяцев после операции «Голубая звезда» собственные телохранители Индиры застрелили ее. Сикхи обвиняли ее в деспотизме, но очень многие индийцы поклонялись ей как матери Отечества, отождествляя Индиру со всей страной, ее прошлым и будущим. И теперь её не стало. Она была мертва. Мне всё же надо было обдумать своё положение. Силы безопасности были мобилизованы по всей стране. Ожидались серьёзные беспорядки, бунты, убийства, грабежи и поджоги сикхских поселений в отместку за убийство Ганди. Это всё прекрасно понимали и я в том числе. По радио сообщили о стягивании войск в район Дели в Пенджаб с целью предупреждения волнений. Неспокойная обстановка вполне могла осложнить жизнь человеку, разыскиваемому Интерполом, живущему с просроченной визой и работающему на мафию, сидя рядом с потягивавшим виски Джиддиева в кружении внимавших радиокомментатору посетителей ресторана. Залитого розово-золотистым предвечерним светом, я ощутил страх, не отпускавший меня несколько минут. Беги, подсказывал мне внутренний голос. Беги сейчас, пока не поздно. Это твой последний шанс. Но как бы громко ни звучал этот голос, в конце концов меня охватило непоколебимое фаталистическое спокойствие я расслабился я знал что не убегу из бомбея я не могу бежать из бомбея я знал это так же твёрдо как знал что-либо из того что знал лучше всего во-первых я был в долгу перед кадерпхаем и не только в финансовом долгу, который я выплачивал из денег, заработанных у Халеда, но главное в моральном долгу. И расплатиться с ним было гораздо труднее. Я был обязан ему своей жизнью, и мы оба знали это. Он принял меня с распростертыми объятиями, когда я вышел из тюрьмы. Он плакал у меня на плече и обещал мне, что, находясь в Бомбее, я буду под его личной защитой. Ничего подобного. В тюрьме на Артур-Роуд больше не приключится со мной. Он подарил мне золотой медальон, на котором были выгравированы священный индуистский символ «Аум» и мусульманский полумесяц со звездой. Аум индуистский символ скрытой сущности бытия и природы чистого разума. Я носил медальон на серебряной цепочке на шее. На оборотной стороне можно было прочитать на урду, хинди и английское имя Кадерпхая. В случае чего я мог продемонстрировать медальон и потребовать, чтобы срочно связались с главой нашей мафии. Это не было стопроцентной гарантией безопасности, но всё же давало мне защиту, какой у меня не было никогда после побега. просьба Кадерпхая пойти к нему на службу, крыша, которую эта служба мне предоставляла, и мой неоплатный долг перед ним, всё это удерживало меня в Бомбее. И, конечно, Карла. Она исчезла из города. И одному Богу было известно, где её искать. Но я знал, что она любит Бомбей, и надеялся, что она вернётся. а я любил ее. И мучился из-за того, что она могла подумать, будто я, заманив ее в постель и добившись своего, тут же отбросил ее за ненадобностью. Это чувство терзало меня в те месяцы даже сильнее, чем любовь к ней. Я не мог уехать, не повидав ее и не объяснив, что случилось в ту ночь. Так что я продолжал жить в Бомбее всего в минуте ходьбы от того перекрестка, где мы встретились впервые и ждал её. Я оглядел притихшие рестораны, поймал взгляд Викрама. Он улыбнулся мне и покачал головой. Улыбка была горькой, в глазах его стояли невыплаканные слёзы. Но он всё жл нужным улыбнуться мне, разделить со мной свою растерянность и печаль, успокоить меня. И эта улыбка помогла мне понять, что в Бомбее меня удерживает еще кое-что. Сердце. Индийское сердце, о котором говорил Викрам. Страна, где надо всем властвует сердце. Вот из-за чего еще я не мог уехать, вопреки интуитивному желанию поскорее смыться. Ведь Бомбей был для меня идеальным воплощением души. индийского сердца. Город обольстил меня, заставил полюбить его. Определённая часть меня самого была сформирована Бомбеем и существовала лишь потому, что я жил здесь, в этом городе в качестве мумбаита, бомбейца. "Поганое дело, яр", проговорил, вернувшись за наш столик Викрам. Немало крови прольется из-за этого, яр. По радио сказали, что в Дели толпы сторонников партии Конгресса врываются в дома сикхов и устраивают разборки. Мы удрученно молчали, думая об общей беде и о собственных проблемах. Молчание нарушил Дидье. Знаешь, Лин, у меня вроде бы есть наводка для тебя. Насчёт тюрьмы? Ой. Да. Так. Правда, ты не так уж много. Вряд ли это добавит что-нибудь существенное к тому, что ты уже знаешь от своего патрона Абделькадера. Любая мелочь имеет значение. Тогда слушай. У меня есть один знакомый, который ежедневно посещает полицейский участок Колабы. Мы разговаривали с ним сегодня утром, и он упомянул иностранца, которого держали там за решёткой несколько месяцев назад. Он сказал, что у этого иностранца было прозвище Цигринный укус. Не знаю уж за какие подвиги тебе дали его и кого ты кусал, но это не моё дело. Алер. Тогда он сказал мне: что этот сигриный укус был задержен подоносу женщины. Он не сказал, как её зовут. Нет, он сказал, что не знает, но добавил, что она молодая и очень красивая. Впрочем, это он мог, конечно, и выдумать. А на этого твоего знакомого можно положиться. Деддя надул щёки и с шумом выпустил воздух. можно положиться только на то, что он солжёт, обманет и украдёт что-нибудь при первой возможности. Однако в данном случае, мне кажется, ему нет резоны сочинять. Думаю, ты действительно стал жертвой какой-то женщины Лин. И не он один, яр мрачно бросил Викрам. Он прикончил своё пиво и вытащил одну из длинных тонких сигар. который курил не столько потому, что испытывал потребность в этом, сколько для того, чтобы добавить последний штрих к ковбойскому костюму. Ты уже несколько месяцев бегаешь за летицией, и всё без толку заметил Дядю Е чуть ли не с отвращением. В чём дело? Ты меня спрашиваешь? Да я уже все ноги стоптал на этом кроссе и ни на шаг не приблизился к финишу. По правде говоря, я уже и не знаю, в каком направлении надо бежать. Яр! Эта крошка доконает меня. Это точно. Эта несчастная любовь доконает меня. Я чувствую, что скоро взорвусь, блин. Слушай, Викрам, — сказал Дидье, и глаза его лукаво блеснули. Мне кажется, я знаю, что тебе надо сделать. Дидье, дружище, я приму любой совет. Все так паршиво. сндиры и вообще что мне надо использовать любой шанс пока мы все тут не провалились в тартрары тогда атон сион внимание для осуществления этого плана требуется решимость и точный расчёт любая оплошность может стоить тебе жизни жизни да ошибиться нельзя Но если этот план удастся, ты завоюешь ее сердце навечно. — Ты достаточно, как говорится, рисковый парень для этого? — Я? — Да я самый рисковый ковбой в этом салоне, Яр! Выкладывай свой план. Я воспользуюсь моментом и откланяюсь, друзья, пока вы не углубились в детали. размешался я поднимаясь спасибо за подсказку дидье и хочу дать одну подсказку тебе викрам если ты не против прежде чем ты приступишь к осуществлению этого плана в чём бы он ни состоял перестань называть летти сочногрудой английской цыпочкой всякий раз когда ты это произносишь она морщится так будто ты на её глазах придушил кролика Ты серьёзно? А задача нахмурил в сон. Абсолютно. Ну это одна из моих коронных фраз, чёрт побери. В Дании, тут тебе не Дания и не Норвегия со Швецией, дорогой. Ну ладно, Лин, раз ты так говоришь, засмеялся Викрам. Послушай. Если ты выяснишь насчёт тюрьмы, в смысле, кто упёк тебя туда, и тебе понадобится помощь, то рассчитывай на меня, о'кей? Конечно, ответил я, с благодарностью посмотрев ему в глаза. Непременно. Уплатив по счёту, я покинул ресторан и прошёл по Козуэй до кинотеатра Регал. Был ранний вечер, один из трёх лучших моментов бомбейского дня. Два других раннее утро до наступления жары и поздний вечер, когда она уже спала. Конечно, очень приятно, но тогда на улицах тише, меньше народу. К вечеру уже люди вылезают на балконы, садятся у окон или в дверях домов, толпами флонируют по улицам. Вечер, как сине-фиолетовая палатка общегородского цирка, куда родители приводят детей поглазеть на развлечения, заражающие весельем каждую улицу и каждый перекрёсток. Для молодых влюблённых Вечер это классная дама, заставляющая их чинно прогуливаться в ожидании ночной тьмы, которая сорвёт с них покров невинности. Вечером людей на улицах Бомбея больше, чем в какое-либо другое время дня, и ни при каком другом освещении их лица не бывают такими красивыми, как при вечернем. Я пробирался сквозь вечернюю толпу, наслаждаясь лицами, ароматами человеческой кожи и волос, красками нарядов и музыкой звучащих вокруг слов. Но влюблённый во всё это, я был один. А в море моих мыслей неотвязно кружила чёрная акула сомнения, подозрения и гнева. Меня предала какая-то женщина. молодая и красивая. Настойчивый автомобильный гудок заставил меня оглянуться, и из окна своего такси мне махал пробакер. Я сел к нему в машину и попросил отвезти меня в район пляжа Чаупатти, где я должен был встретиться с Холедом. Как только я заработал свои первые деньги на службе у Кадербхая, я приобрёл водительскую лицензию для пробакера. ему вечно не хватало на неё денег, поскольку способность копить их была у него близка к нулю. Он водил время от времени такси своего куз за Нашанту, но не имея лицензии, рисковал нарваться на неприятности. Теперь же он мог арендовать машину у любого владельца автопарка. Пробакер был трудолюбивый и честен, но главное, По единодушному признанию его знакомых, он был самым симпатичным парнем из всех, кого они знали. Даже суровые и прагматичные заправилы таксомоторного бизнеса не могли устоять против его чар. Не прошло и месяца, как он получил в аренду автомобиль, о котором заботился как о своём собственном. На приборной доске он укрепил сверкающую золотой, розовой и зелёной красками пластмассовую фигурку Лакшми, богини обеспечивающей благосостояние. Красные глаза Лакшми угрожающе вспыхивали, когда пробакер резко давил на тормоза. Время от времени он подчёркнуто театральным жестом нажимал резиновую грушу, от которой тянулась трубочка к подножию фигурки. При этом открывался клапан, спрятанный в пупке богини, и пассажира окатывало мощной струёй какой-то подозрительно пахнущей синтетической смеси. Вслед за этим пробакер всякий раз задумчиво протирал свой медный водительский жетон, который он носил, выпячивая грудь и чуть не лопаясь от гордости. Во всём городе только одно он любил не меньше чем свой черно-желтый фиат. «Порватьте!» «Порватьте! Порватьте! Порватьте!» Напевал он, когда мы проезжали мимо станции Чорчгейт в направлении Марин-Драйв. Музыка этого имени пьянила его. «Я слишком люблю ее, Линн». «Ведь это, наверное, любовь, да?» Когда ты счастлив от того, что испытываешь самые ужасные чувства, когда ты беспокоишься о девушке даже больше, чем о своём такси, это любовь. Великая любовь, не прав ли я? Порвать те, порвать те, порвать те. Да, это любовь, пробу. А у Джонни тоже слишком большая любовь к Сите, которая сестра моей порвати. Я рад за тебя. — И за Джонни тоже. Он хороший человек, как и ты. — О, да! — воскликнул Прабакер от избытка чувств, ударив несколько раз по клаксону. — Мой замечательный парни! А сегодня вечером у нас тройное свидание с сестрами. Вот развлечемся! — Как тройное? — У Парвати есть еще одна сестра? — Какая еще одна? — Ну, раз тройное свидание с сестрами... так как их должно быть три. — Нет, Лин, две. — Абсолютно. — Значит, это будет двойное свидание, а не тройное. Лин, ты не понимаешь. Парвати и Сита всегда приводят с собой свою маму миссис Нандиту Потак, жену Кумара. Девушки сидят всегда только с одной стороны, миссис Потак посередине, а мы с Джонни с другой стороны — Получается тройное свидание. М-м, да. Развлечения лучше не бывает. Далин, лучше не бывает. Отличное развлечение. Когда мы даём миссис Потак всякую еду и напитки, и она ест их, мы можем глядеть на девушек поверх её головы. И они глядят на нас, и мы им улыбаемся и вовсю подмигиваем. Такая у нас система. И очень большая удача, что у миссис Потак такой цветущий аппетит. Она может есть в кино три часа подряд. Так что мы постоянно даем ей еду. А сами смотрим на девушек. Благодарение Богу он наградил миссис Потак такой способностью, что ее невозможно наполнить пищей за одно кино. Слушай, затормози-ка. Похоже, какие-то уличные беспорядки. В метрах в 300х перед нами большая толпа. Сотни, тысячи человек высыпало из-за угла на Марин-драйв. Заняв всю ширину проспекта, они двигались в нашу сторону. Беспорядки на Хинмор-Чахайн, ответил пробакер, останавливая машину у тротуара. Это не беспорядки, это демонстрация. Было видно, что толпа возбуждена и разгневана. Люди яростно скандировали что-то, потрясая в воздухе кулаками. На их лицах застыла злобная маска, плечи были напряжены. Они призывали отомстить сикхам за смерть Индиры Ганди. Я внутренне собрался, когда они приблизились к нам, но людской поток обтекал нашу машину, и никто даже руковом не задел её. Однако глаза глядевшие на нас были жестоки и полны ненависти. Если бы я был сикхом и носил сикский тюрбан или шарф сердарджи, меня выволокли бы из автомобиля. Когда последние демонстранты миновали нас и дорога впереди была свободна, я повернулся к пробакеру и увидел, что лицо его в слезах. Порывшись в карманах, он вытащил небольшую простыню в красно-белую шашечку и вытер глаза. — Это очень слишком печальная ситуация, Ленбаба, — шмыгнул он носом. — Ее больше нет. Что будет с нашей Индией без нее? Я спрашиваю себя, этот вопрос, а не нахожу ответов. Буквально все в Индии — журналисты, крестьяне. — Да. политики, дельцы на чёрном рынке называли индиру ана. Да, பிரபு, положение непростое. Он был так расстроен, что я посидел некоторое время рядом с ним, молча глядя на темнеющее море. Посмотрев на него опять, я увидел, что он молится, склонившись над баранкой и сложив руки перед собой. Его губы шевелились, шепча молитву. А затем он разнял руки, И обернулся ко мне со столь знакомой мне бескрайней улыбкой. Брови его дважды поднялись и опустились. Немножко сексуального аромата на твою добрую личность, а? Лин, спросил он и потянулся к резиновой игрушке у ног Лакшми. Не надо, завопил я, стараясь помешать ему, но я опоздал. пупок богини изверг струю едовитой химической смеси, обрызгавшей мои брюки и рубашку. Но ну вот охмальнул сон, заводя машину и выруливая на проезжую часть. Жизнь продолжается. Мы ведь уличные парни, не прав ли я? Но ну ещё бы проворчал я, выснувшись в окне и ловя открытым ртом свежий воздух. Спустя несколько минут мы уже были около большой автостоянки, Где я должен был встретиться с Халедом? Я приехал, Пробу. Высади меня около того дерева, пожалуйста. Он остановился возле высокой финиковой пальмы. Я вышел и стал пререкаться с ним по поводу платы за проезд. Пробакер отказывался брать деньги, я настаивал. В конце концов я предложил компромисс. Он возьмёт деньги и купит на них новый флакон божественного нектара для обрызгивания пассажиров. Как ты хорошо придумал, Линбаба воскликнул он, согласившись на этих условиях взять плату. Я как раз думал, что духи кончаются, а новый флакон стоит слишком дорого, и я не смогу купить его. А теперь я могу купить новый флакон очень большой, и моя Лакшми целых несколько недель будет как новенькая. Спасибо тебе, слишком большое. "Не за что", ответил я, невольно рассмеявшись. "Удачи тебе на тройном свидании". Он отъехал от тротуара, сыграв мне на клаксоне прощальный мотив, и растворился в потоке транспорта. Халетан Сари ждал меня в такси, обслуживавшим мафию, расположившись на заднем сиденье и открыв обе дверцы для проветривания. Я приехал без опоздания, и вряд ли он ждал больше пятнадцати-двадцати минут, однако на асфальте возле дверцы валялось не меньше десятка раздавленных окурков. Он всегда остервенело давил окурки каблуком, словно разделывался с врагами, которых ненавидел. Они ненавидел он многих, слишком многих. Он признался мне однажды, что мозг его так переполнен картинами насилия, что ему самому тошно. Гнев пропитал его насквозь, отзываясь болью в костях. Ненависть заставляла его стискивать зубы, давя ими свою ярость. Её вкус, ощущавшийся им и днём, и ночью, был горьк. как вороньёная сталь ножа, который он сжимал в зубах, когда в отряде Фатха крался по выжженной земле на своё первое убийство. Это доконает тебя, Халид. Ну да. Я слишком много курю. Ну и что? Кому надо жить вечно? Я говорю не о куреве, а о том, что грызёт тебя, заставляя курить одну сигарету за другой. о том, что с тобой делать ненависть ко всему миру. Один умный человек сказал мне как-то, что если ты превратил своё сердце в оружие, то в конце концов оно обернётся против тебя самого. Тоже мне проповедник нашёлся, рассмеялся Халет коротко и печально. Вряд ли тебе подходит роль долбаного рождественского Санта-Клауса, Лин. Знаешь, Кадер рассказал мне — О Шатиле. — Что именно он тебе рассказал? — Ну, что ты потерял там всех своих близких. Я понимаю, что это значило для тебя. — Что ты можешь знать о Шатиле? — спросил он. В его вопросе звучала боль, а не вызов. Такая невыносимая боль, что я не мог оставить его без ответа. Я знаю о Сабре и Шатиле, Халет. Я всегда интересовался политикой. Когда это произошло, я скрывался от полиции, но я несколько месяцев читал все, что писали об этом. Это было ужасно. Знаешь, я когда-то любил еврейскую девушку, сказал он. Она была красива, умна и, может быть, красивая. Мне кажется, она была лучше всех, кого я встречал или встречаю когда-либо. Это было в Нью-Йорке, мы учились вместе. Её родители придерживались передовых взглядов. Они выступали на стороне Израиля, но были против захвата окружающих территорий. В ту ночь, когда мой отец умер в израильской тюрьме, я занимался любовью с этой девушкой. Ты не можешь винить себя в том, что был влюблён, Халет. как и в том, что другие сделали с твоим отцом. Ещё как могу. Бросил он с той же короткой печальной улыбкой, как бы это не было я вернулся домой и успел как раз к началу октябрьской войны, которую израильтяне называют войной Судного дня. Судный день, Йом Кипур, еврейский религиозный праздник. В октябре 1973 года Египет и Сирия напали на Израиль, но их войска были разгромлены. Нас разбили. Я я уехал в Тунис, где прошёл военную подготовку. Затем я стал сражаться и подошёл до самого Бейрута. Когда израильтяне вторглись в Ливан, мы остановились в лагере Шатила. Там нашли убежище все мои родные и их соседи. Дальше бежать им было некуда. Ты покинул Шатилу вместе с другими боевиками? Да. Они не могли разгромить нас и предложили мирное соглашение. Мы уходим из Шатилы, а они не трогают население. Мы покинули лагерь с оружием, как солдаты, чтобы показать, что мы не побеждены. Мы маршировали и стреляли в воздух. А потом многих убили только за то, что они смотрели, как мы уходим. Это был странный момент. Какое-то торжество вопреки здравому смыслу в первое время чумы. Когда мы ушли, они нарушили своё обещание и послали в лагерь фалангистов, которые убили всех стариков, всех женщин, всех детей. Вся моя семья погибла. Я ушел и оставил их умирать. А теперь я даже не знаю, где их тела. Они спрятали их, сознавая, что это военное преступление. И ты думаешь... Ты думаешь, что я должен забыть это и простить? Лин. С автостоянки, находящейся на холме над Марин-драйв, Мы смотрели на море и пляж Чоупатти. Люди на пляже отдыхали парами и целыми семействами, играли в дартс, стреляли в тире по воздушным шарикам, привязанным к мишеням. Продавцы мороженого и шербета взывали к отдыхающим из своих пышно разукрашенных беседок, как райские птицы, призывающие самцов. Единственное, по поводу чего мы когда-либо спорили с Холедом, это ненависть, опутавшая его сердце. В детстве и юности у меня было много друзей евреев. В моём родном Мельбурне имелась большая еврейская диаспора, люди, бежавшие от Холокоста, и их дети. Моя мать занимала видное положение в местном фибианском обществе и стремилась вовлечь в него греческих, китайских, немецких и еврейских интеллектуалов с левыми взглядами. Многие из моих друзей посещали еврейский колледж Маунт Скопус. Колледж назван в честь горы Скопус в Иерусалиме, на которой находится еврейский университет. Мы читали одни и те же книги, смотрели одни и те же кинофильмы, вместе ходили на демонстрации под одними и теми же лозунгами. Некоторые из этих друзей были среди тех немногих, кто остался со мной, когда жизнь моя взорвалась, и я замкнулся в своём горе и стыде. И друг, благодаря чьей помощи я смог скрыться из Австралии после побега, тоже был евреем. Я восхищался своими друзьями и време, уважал и любил их. Аха лет ненавидил всех израильтян и всех евреев в мире. Это всё равно что я возненавидел бы всех индийцев за то, что несколько человек мучили меня в индийской тюрьме, мягко заметил я. Это совсем не одно и то же. Я и не говорю, что это одно и то же. Я просто хочу объяснить. Знаешь, когда они приковали меня на Артур Роуд к решетке и сбивали несколько часов подряд, то единственное, что я ощущал, — это вкус и запах моей крови и удар их дубинок. Я знаю об этом, Лин. Нет, подожди. Дай мне договорить. И вдруг... Среди всего этого у меня возникло очень странное ощущение. Будто я парю сам над собой, смотрю на себя самого и на них сверху, и наблюдаю за тем, что происходит. И у меня появилось чувство, что я ну, понимаю всё это. Я понимал, кто они такие, что они делают и почему. Я видел это всё как-то очень чётко и сознавал, что у меня только два варианта: возненавидеть их или простить. И не знаю, как и почему я пришёл к этому, но только мне было абсолютно ясно, что я должен простить их. Иначе я просто не мог бы выжить. Я понимаю, это звучит странно. Это не странно. Отозвался Халет ровным тоном, почти с сожалением. Мне это до сих пор кажется странным. Я так и не понял этого. Но именно так и было. Я простил их совершенно искренне. И я почему-то уверен, что именно по этой причине я выдержал все это. Я простил их искренне. Но это не значит, что я не перестрелял бы их всех, окажись у меня в руках автомат. А может, и не перестрелял бы. Не знаю. Но знаю одно. В тот момент я внутренне простил их, и если бы не это, если бы я продолжал их ненавидеть, то я не дожил бы до того момента, когда Кадер освободил меня. Это ненависть убила бы меня. Это совсем другое, Лин. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но зло, которое причинили мне израильтяне, не сравнится с этим. Да если бы даже было не так, всё равно на твоём месте в тюрьме, где индийцы избивали бы меня, я возненавидел бы индийцев всех до единого и навсегда. А я не возненавидел индийцев. Я люблю их. Я люблю эту страну и этот город. Только не говори, что ты не хочешь отомстить. Ты прав. Я хочу отомстить. Я хотел бы быть выше этого, но не могу. Но я хочу отомстить только одному человеку. Тому, кто это подстроил, а не всей нации. Но мы с тобой разные люди. произнес он все так же бесстрастно, пристально глядя на далекие огни морских нефтяных платформ. «Ты не поймешь меня. Ты не можешь понять». «Зато я понимаю, что ненависть убивает тебя, Халет». «Нет, Лин», — сказал он, повернувшись ко мне. Глаза его в полутьме салоном блестели, На изуродованном лице блуждала кривая улыбка. Такое же выражение было у Викрама, когда он говорил о Летти, и у Пробакера, вспоминавшего Парвати. У некоторых людей такое выражение появляется, когда они говорят о своих отношениях с Богом. "Моя ненависть спасла меня", произнёс он спокойным тоном, но с глубоким внутренним волнением. Благодаря закругленным по-американски гласным в сочетании с арабским придыханием, его речь звучала как что-то среднее между голосами Амара Шарифа и Николаса Кейджа. Амар Шариф родился в 1932-м, и Николас Кейдж родился в 1964-м, известные киноактеры. В другое время... В другом месте и в другой жизни Халетт Ансари мог бы читать стихи перед публикой, вызывая у слушателей радость и слезы. «Знаешь, ненависть — вещь очень стойкая, она умеет выживать», — сказал он. «Мне долго приходилось спрятать ее от людей. Они не знали, что с ней делать, и пугались ее, поэтому я выпустил ее из себя наружу. Но она осталась со мной. Я уже много лет живу в изгнании, и она тоже. После того, как всех моих близких убили, износиловали и зарезали, я стал убивать людей. Я стрелял в них, перерезал им горло. И моя ненависть пережила всё это. Она стала ещё твёрже и сильнее. И однажды, уже работая на Кадера, имея деньги и власть, я почувствовала, что моя ненависть снова вселяется в меня. Теперь она опять у меня внутри, где ей и полагается быть. И я рад этому. Мне это необходимо, Лин. Она сильнее меня и храбрее. Я поклоняюсь ей. Он замолчал, а... но продолжал смотреть на меня взглядом фанатика, затем повернулся к водителю, дремавшему за баранкой. — Чау-лоп-хай! — бросил он. — Поехали, брат. Спустя минуту он спросил меня. — Ты слышал об Индире? — Да, по радио, в Леопольде. Люди Кадера в Дели узнали подробности. То, что не просочилось в прессу. Они сообщили их нам по телефону как раз перед тем, как я выехал на встречу с тобой. Довольно грязное дело. В самом деле, — спросил я, — все еще под впечатлением пропетого халедом гимна ненависти. Детали убийства Индиры Ганди меня не особенно интересовали, но я был рад, что он сменил тему. Сегодня утром в девять часов она подошла к двери своей резиденции и, Резиденция и премьер-министра, где стояли два охранника Сикха. Она сложила руки, приветствуя их. Это была ее личная охрана. Она хорошо знала их. После операции «Голубая звезда» ей советовали убрать Сикхов из охраны, но она настояла на том, чтобы оставить их, потому что не верила, что преданная ей гвардия предпримет что-нибудь против нее. Она не сознавала какую ненависть всколыхнула в душе всех сикхов, дав приказ штурмовать Золотой храм. И вот она приветственно, сложив руки, улыбнулась им и произнесла: "Намасте. Привет вам, Чинди". Один из охранников выхватил своё табельное оружие, револьвер 38-го калибра, и трижды выстрелил в неё. Он попал ей в живот. Когда она упала, его напарник развлёд в неё пистолет-пулемёт системы Стена. Всю обойму. 30 патронов. Стен старое оружие, но на близком расстоянии надёжно изрешетит человека. Не меньше семи пуль попало ей в живот, три в грудь, одна прошла сквозь сердце. Он замолчал. Я первым нарушил тишину. И как это, по-твоему, повлияет на денежный рынок? Я думаю, на бизнесе это скажется благоприятно, ответил он бесстрастно. Если род не прерывается, как в данном случае, когда есть Раджжив, то убийство, как правило, оказывается благоприятным для бизнеса. Раджжив Ганди 1944-1991. Сын Индиры Ганди, премьер-министр Индии в 1984-1989 годах. Но ведь будут волнения, говорят, целые отряды гоняются за сикхами. По дороге сюда я видел демонстрацию. Да, я тоже видел её, сказал он, обернувшись ко мне. В его тёмных, почти чёрных глазах мерцало прямое, нарочитое безучастие. И даже это полезно для бизнеса. Чем больше будет волнений и чем больше убьют людей, тем выше будет спрос на доллары. Завтра утром мы поднимем ставки. Но дороги могут быть заблокированы. Если повсюду будут толпы и волнения, то разъезжать по городу будет непросто. Я заеду за тобой в 7:00 утра. «И мы отправимся к Раджу-Пхаю», — сказал он, имея в виду Раджу, который заведовал подпольной бухгалтерией мафии, расположенной в районе форта. «Меня толпы не остановят. Я пробьюсь». «Какие у тебя планы на сегодня?» «После того, как мы соберем деньги?» «Да, у тебя найдется время?» «Да, конечно. Что я должен сделать?» «Я выйду, а ты оставайся в машине». — ответил он, откинувшись на спинку сиденья с усталым, тяжелым вздохом. — Надо объехать всех наших парней, как можно больше, и передать им, чтобы завтра с самого утра они были у Раджупхая. — Если возникнут серьезные затруднения, нам понадобятся все люди. — Окей. — А тебе надо отоспаться, Халет. Ты выглядишь усталым. — Да, наверное, я так и сделаю. В ближайшие 2 дня будет не до сна. Он закрыл глаза и расслабился. Голова его свободно болталась в такт движению. Однако почти сразу же он снова открыл глаза и выпрямился, принюхиваясь. Слушай. Чем вот ты пахнешь? Это крем после бритья, что ли? Мне случалось попадать в газовую атаку, и тогда пахло лучше. Ох, не спрашивай, ответил я, сжав зубы, чтобы не рассмеяться, и потёр пятно на рубашке, оставленное духами пробакера. Халед же не удержался от смеха и стал вглядываться в беззвёздную ночь, объявшую море. Жизнь порой сводит нас с людьми, глядя на которых мы видим, какими мы могли бы стать, но слава богу, не стали пьяницами, бездельниками, предателями. индивидами с безжалостным умом или наполненным ненавистью сердцем, но для сохранения равновесия в мире судьба часто заставляет нас жалеть или даже любить этих людей. И мы не можем презирать того, кого мы искренне жалеем, или сторониться того, кого любим. Сидя рядом с холодом в полутёмном такси, мчавшем нас на дело, среди мелькания многоцветных теней, я чувствовал что люблю в нём честность и стойкость и жалею ненависть которая обманывала его и делала слабым и его лицо отражавшееся в стекле когда мы ныряли в темноту было так же отмечено судьбой и так же сияло как лица обречённых и окружённых ореолом святых на старинных полотнах Глава 23 Во всем мире, в любом обществе, люди подходят к проблеме правосудия одинаково. Заявил мне мой босс и отец-наставник Абдель Кадырхан, когда я проработал у него полгода. Наши законы, расследования и судебные разбирательства ставят во главу угла вопрос о том, насколько преступно то или иное прегрешение Абдель. вместо того чтобы думать насколько греховно то или иное преступление мы сидели в ресторане Саураб недалеко от причала Сасуна зал был заполнен народом парами и чудесными ароматами фирменным блюдом Саураба были масала доса блины из рисовой муки со специями, и по мнению многих здесь их готовили лучше, чем в остальных 5.000 бомбейских ресторанов. Несмотря на это, а может быть, как раз из-за этого, Саураб был небольшим заведением, известным лишь узкому кругу. Его название не фигурировало в туристических путеводителях и колонках светских новостей. Это был ресторан для рабочих, которые посещали его с раннего утра и до вечера, дорожили им и держали в секрете от посторонних. Поэтому цены были невысокими, внутренняя отделка чисто функциональной, однако всё сияло чистотой, а эффектные причудливые паруса хрустящих блинов отличались таким богатым и восхитительным букетом специй, какого нельзя было найти ни в каком другом блюде. во всём городе. Я же придерживаюсь противоположной точки зрения, продолжал он философствовать, не отрываясь от еды. Я считаю, что главное определить, насколько греховно данное правонарушение. Ты только что спросил меня, почему мы не извлекаем выгоду из проституции и наркотиков, как делают другие группировки? И я тебе отвечу. потому что это греховно. Именно по этой причине я не торгую детьми, женщинами, наркотиками и порнографией. Именно по этой причине я не позволяю наживаться на этом в своём районе. Во всех этих преступлениях столько греха, что наживаясь на них, человек продаёт душу дьяволу, а продав душу вернуть её можно разве что чудом. Вы верите в чудеса? Конечно. В глубине души мы все верим в чудеса. Боюсь, что я не верю, возразил я с улыбкой. Уверен, что веришь, отозвался он. Разве твоё освобождение из тюрьмы на Артур-Роуд не было чудом? Ну, в тот момент это действительно казалось мне чудом, признался я. А разве не чудом был твой побег из тюрьмы в Австралии, спросил он деловитым тоном. До сих пор он никогда не упоминал в наших разговорах мой побег, хотя я был уверен, что он знает о нём и делает свои выводы. Подняв этот вопрос с Кэдрпхейтом самым затронул наше отношение, потому что он спас меня фактически от двух тюрем бомбейской и австралийской. Ну да, произнес я медленно, но твердо. Полагаю, это было что-то вроде чуда. Не мог бы ты, если эта тема не слишком болезненна для тебя, рассказать мне об этом побеге. Это поистине уникальный случай, и он очень меня интересует, у меня есть на то причины. Я не против рассказать об этом, — ответил я, глядя ему в глаза. — Я не против рассказать об этом, — ответил я, глядя ему в глаза. Что именно вас интересует? Почему ты это сделал? Знакомые в Австралии и Новой Зеландии неоднократно расспрашивали меня о побеге, но никто из них не задал мне этого вопроса. Их интересовало, как именно я бежал, как я скрывался от полиции, и только Кадер спросил, почему я бежал. В той австралийской тюрьме было так называемое дисциплинарное подразделение. Охранники этого подразделения не все, но многие были законченными садистами. Они ненавидели заключённых до омопомрачения, не знаю почему. Я не понимаю этого. Но факт, что так было. Они мучили нас и избивали почти каждую ночь, а я сопротивлялся, давал им сдачи. Я не мог иначе, так уж я устроен. Я не могу покорно принимать побои. Понятно, что из-за этого мне было только хуже. Я они отделали меня по первому числу, когда я попал к ним в руки. Я побывал в их карцере всего один раз, но срок у меня был большой, и я был уверен, что рано или поздно они найдут повод. Или я сам дам им его по глупости снова упрятать меня в карцер и станут избивать, а я буду сопротивляться, и закончится тем, что они убьют меня, поэтому я избежал. Как тебе это удалось? После того, как они меня избили, я притворился, что они сломили меня, что я смирился. И поэтому меня послали на работу, которую давали только заключённым, сломленным духовно. помогать на ремонте здания, расположенного рядом с тюремной стеной. Я дождался подходящего момента и сбежал. Я поведал ему за едой всю историю. Он ни разу мне не прервал меня, но внимательно наблюдал за мной, и в глазах его светилась улыбка, отражавшая огонь, который горел в моих. Казалось, ему было не менее интересно наблюдать за тем, как я рассказываю, чем слушать сам рассказ. А кто был твой товарищ, с которым ты бежал? Он отслеживал срок за убийство. Но он был хорошим человеком, очень душевным. Однако вы расстались с ним? Да. Я впервые отвёл взгляд от Кадера и посмотрел сквозь открытую дверь ресторана на непрерывный поток прохожих. Мне трудно было объяснить, почему я больше не встречался со своим товарищем и предпочёл быть одиноким волком. Я и сам этого толком не понимал. Я изложил Кадыру все факты, предоставив ему решать, что с ними делать. Сначала мы спрятались в подпольном мотоклубе у рокеров-бандитов. У их главаря в тюрьме сидел младший брат. Это был храбрый малыш. И примерно за год до моего побега он разозлил одного очень опасного преступника, всего лишь тем, что держался независимо. Я вмешался в ситуацию, иначе мальчишку убили бы. Он рассказал об этом своему старшему брату, и тот передал мне через знакомых, что считает себя моим должником. Поэтому после побега я пошел в его клуб и взял с собой товарища. Его парни приняли нас очень хорошо, дали оружие, деньги, наркотики. Они прятали нас и охраняли целых две недели, пока полиция поставила на уши весь город. разывскивая нас. Я сделал паузу, собирая с тарелки остатки пищи лепёшкой из гороховой муки. Кадерпхай тоже доедал свою порцию. Мы энергично двигали челюстями, задумчиво поглядывая друг на друга. Когда наступила тринадцатая ночь после побега, продолжил я: "Мне вдруг страшно захотелось повидать одного из моих бывших учителей. Он преподавал философию в университете того города, где я вырос. Это был блестящий учёный, еврей. Его очень ценили в городе. Но каким бы он ни был блестящим и замечательным, я всё же не понимаю, почему мне так приспичило встретиться с ним. До сих пор не могу понять. А желание у меня было такое сильное, что я просто не мог противиться ему. И вот с риском для жизни я поехал к нему через весь город. А он сказал, что ждал меня так, мол, и знал, что я приеду. Он посоветовал мне прежде всего избавиться от оружия, так как оно не принесет мне ничего, кроме несчастья. Он сказал, что отныне мне надо отказаться от грабежей. Я заплатил свободы за совершенные ранее преступления. Но если я вернусь к ним снова, меня сразу схватят или убьют. Чтобы тебе не пришлось... Делать ради того, чтобы остаться на свободе, — сказал он, — не занимайся больше грабежом. Он посоветовал мне расстаться с моим товарищем, потому что его непременно схватят, а если я буду с ним, то схватят и меня. И еще он добавил, что я должен повидать мир. Рассказывай людям только то, что им надо знать, — сказал он, и я помню, что он улыбнулся при этом, как будто речь шла о каких-то пустяках. И проси у людей помощи. Не беспокойся, все будет хорошо. Жизнь — это захватывающее приключение, и она у тебя только начинается. Я опять замолчал. Подошел официант, чтобы унести пустые тарелки, но Кадер отослал его. Великий мафиози неотрывно смотрел на меня своими золотистыми глазами и смотрел по-доброму, поощрительно. — Я не могу. Когда я вышел из кабинета учителя в университете, я чувствовал, что разговор с ним изменил буквально всё. Вернувшись с крокером, я отдал товарищу своё оружие и простился с ним. Его схватили спустя 6 месяцев во время перестрелки с полицией. А я до сих пор на свободе. Если можно так сказать, когда у тебя на хвосте сидят копы и тебе некуда деваться. Вот и вся моя история. Я хотел бы побеседовать с этим человеком, с твоим преподавателем философии, медленно проговорил Кадерпхай. Он дал тебе мудрый совет. Но послушай, насколько я понимаю, Австралия не такая страна, как Индия. Почему бы тебе не вернуться туда и не рассказать властям, как с тобой обращались в тюрьме? Может быть, тебя за это простили бы? И разрешили бы вернуться к семье. У нас не принято доносить на кого бы то ни было, даже на своих мучителей. И потом, даже если бы я дал показания против тюремщиков, это вряд ли остановило бы их. Сама система их оберегает. Ни один здравомыслящий человек не доверится слепо британской системе судопроизводства. Вы когда-нибудь слышали, чтобы богатый человек предстал перед судом? Какие бы доказательства я ни привёл, никто не тронул бы тюремщиков, а меня засадили бы за решётку, и я попал бы к ним в лапы. И я думаю, они прикончили бы меня в своём карцере. Но обращаться в суд в любом случае невозможно. Доносить не принято ни в коем случае, это железный принцип. Пожалуй, кроме него у тебя ничего и не остаётся, когда тебя запирают в клетке. Но ведь эти охранники и сейчас мучат людей в тюрьме, как мучили тебя, гнул свое Кадер. Да, наверное. И ты можешь попытаться облегчить их участь. Разве не так? Попытаться я могу, но это бесполезно. Не думаю, что наша правоохранительная система встанет на защиту заключенных. Но ведь есть шанс, что тебя послушают. Очень небольшой. Но какой-то есть? Ну да. Значит, получается, что и ты отчасти ответственен за страдания заключённых. Вопрос был провокационный, но произнёс его кадр мягко и доброжелательно. В его глазах не было и намёка на вызов или упрёк. В конце концов, это именно он вытащил меня. из индийской тюрьмы и спас тем самым также от австралийской. — Да, наверное, так можно сказать, — ответил я, — но это не меняет сути. Заповедь, не доноси, остается в силе. Я не пытаюсь поймать тебя на чем-то, заманить в ловушку. Однако этот пример, я думаю, должен убедить тебя, что можно вершить неправое дело, исходя из лучших побуждений. Впервые с тех пор, как мы заговорили о моём побеге, он улыбнулся. Но мы обсудим это в другой раз. Я затронул этот вопрос потому, что он наглядно демонстрирует, как мы живём и как должны жить. Сейчас нет нужды углубляться в него, но когда-нибудь он обязательно всплывёт сам с собой. И мне хотелось бы, чтобы тогда ты вспомнил наш сегодняшний разговор. А как насчёт торговли валютой? Воспользовавшись случаем, я перевёл разговор с собственной персоны на его моральные принципы. Разве это не греховное преступление? Нет. Валюта? Нет. Категорически отверг он моё предположение глубоким голосом, поднимавшимся из груди и проходившим через резонирующий драгоценный барабан его горла. Он звучал с гипнотическим пафосом священнослужителя, читающего отрывок из Корана, даром что речь шла о прибыльных преступлениях. О контрабанде золота. Нет, не золота, не паспорта, не влияния, не греховны. Влияние было в данном случае эфемизмом Кадера, под которым он имел в виду отношение между его мафией и обществом. Поначалу мафия пыталась сыграть на всеобщей коррумпированности, подкупе нужных людей, добывании конфиденциальной коммерческой информации и перехвате выгодных сделок, но эта политика не оправдала себя. И они переключились на выбивание денег из должников и рэкет, то есть сбор дани с бизнесменов своего района в обмен на поддержку и покровительство. Немалое место занимало также запугивание политиков и крупных чиновников путем применения силы или шантажа. — А как вы определяете степень греховности того или иного преступления? Кто это решает? — Греховность — это мера зла, содержащегося в данном преступлении, — ответил он, откинувшись на спинку стула, чтобы официант мог убрать грязную посуду и вытереть стол. Ну хорошо. Как вы определяете, сколько зла в преступлении? Если ты действительно хочешь это знать, давай пройдёмся и обсудим этот вопрос по дороге. Он поднялся и прошёл к умывальнику с зеркалом, находившемуся в нише в глубине зала. Називса, сопровождавший его повсюду как тень, встал и последовал за ним. Они вымыли руки и лицо, Громко отхаркиваясь и отплёвываясь, как делали все посетители ресторана по завершении трапезы, я тоже произвёл необходимое омовение отхаркивания и отплёвывания и присоединился к Кадерпхаю, разговаривавшему у входа в ресторан с его владельцем. Перед тем как распрощаться с главой мафии, владелец Саураба обнял его и попросил благословит его. Вообще-то он был индусом, и как показывала отметка на его лбу, получил благословение в индуистском храме несколько часов назад. Но когда Кадербхай, взяв его за руки, пробормотал слова мусульманского благословения, благоверный индус принял его с благодарностью. Мы с Кадером направились в сторону Колабы. Гарила подобный назир шёл в двух шагах позади нас. кидая влево и вправо зоркие взгляды. Дойдя до причала Сосуна, мы свернули под арку на территорию верфей. Тяжелый дух, исходивший от розовых гор креветок, сушившихся на солнце, заставил мой желудок встрепенуться. Но затем мы приблизились к заливу, и морской бриз очистил воздух. На самом причале мы... пробрались через толпу мужчин с тачками и женщин с корзинами на головах, нагруженными рыбой и колотым льдом. Производственная ляска, доносившаяся из расположенных здесь же фабрик по изготовлению льда и переработке рыбы, перекрывал крики торговцев и аукционистов. В конце причала стояло на приколе штук 20 деревянных рыболовных судов, точно такой же конструкции, что и корабли Броздявшие воды Аравийского моря у берегов Махараштры 500 лет назад тут и там между ними были пришвартованы большие современные металлические траулеры контраст между их ржавыми корпусами и элегантными формами деревянных судов отражал всю историю нашего мира от тех времён, когда человек избирал жизнь на море следуя романтическому порыву до современности с её холодным прагматизмом. Мы сели в сторонке на деревянную скамью, куда рыбаки приходили отдохнуть и перекусить. Кадер задумчиво смотрел на суда, которые вертелись на якоре и слегка зарывались носом в бившиеся о причал волны. Его коротко подстриженные волосы и бородка были почти белыми. Чистая гладкая кожа туго обтягивала загорелое худощавое лицо цвета спелой пшеницы. Я глядел на его черты. Удлиненный, тонко очерченный нос, широкий размах бровей и изгибающиеся кверху губы, и уже не в первый и не в последний раз спрашивал себя, не будет ли любовь к нему стоить мне жизни. Назир сказал. Бдительный, как всегда, стоял рядом с нами, обводя все окружающее суровым взглядом, не одобрявшим ничего из того, что он видел, кроме своего хозяина. История Вселенной — это история движения, — начал Кадер свою лекцию, не спуская глаз судов, кланившихся друг другу наподобие запряженных лошадей. Вселенная в том из своих многочисленных перевоплощений, которое известно нам — это не только виноват Началось с расширения, происшедшего так быстро и с такой силой, что мы не можем не только понять его, но и представить себе. Ученые называют это расширение большим взрывом, хотя настоящего взрыва, как у бомбы, не было. В самые первые доли секунды после этого расширения Вселенная представляла собой нечто вроде густого супа, состоявшего из простейших частиц. Эти частицы были по составу даже проще атомов. В то время, как Вселенная охлаждалась после происшедшего, частицы соединялись друг с другом, образуя скопления, которые в свою очередь объединялись в атомы, затем из атомов сформировались молекулы, а из молекул звёзды и планеты. Звёзды рождались и погибали, и вся материя, из которой мы состоим, произошла а тумирающих звёзд мы с тобой сотворены из звёздного материала у тебя не вызывает протеста то, что я говорю нет нет улыбнулся я не знаю как дальше но пока по-моему всё в порядке вот именно развеселился он пока всё в порядке всё это можно проверить по научной литературе мне даже хотелось бы чтобы ты проверял то, что я говорю Как и вообще всё, что ты узнаёшь от других. Но я уверен, что наука права. В тех пределах, которых она достигла к настоящему моменту. Мне помог разобраться в этих вопросах один молодой физик. Так что в основном я излагаю проверенные факты. Я буду рад поверить вам на слово, ответил я. Меня действительно радовало, что я беседую наедине с ним. Так, да продолжим. Ни один из этих процессов объединения частиц не был случайным и беспорядочным. Вселенная обладает своим характером, как и человек, и отличительной чертой её характера является стремление к объединению, созиданию и усложнению. Это происходит непрерывно и вечно. В нормальных условиях частицы вещества постоянно соединяются, порождая более сложное образование. В западной науке это стремление к упорядочению частиц и их комбинированию называется тенденцией к усложнению. Это закон, по которому живет Вселенная. К нам робко приблизились три рыбака в майках и на бедренных повязках. Один из них нес две проволочные корзины, в которых были стаканы с водой и горячим чаем. У другого было блюдо со сладостями ладу, третий протягивал на раскрытых ладонях чиллум и два шарика чарраса. — Вы не выпьете чая, сэр? — спросил один из них. — Или, может быть, покурите с нами? — Кадер улыбнулся и кивнул. Человек быстро подошел к нам и раздал всем троим по стакану чая. Присев на корточке перед нами, рыбаки приготовили чиллум. Кадеру предоставили честь раскурить его. За ним затянулся я. Трубка дважды обошла по кругу. Последний, выпустив струю голубого дыма, вытряхнул из трубки пепел и произнес... Каллас кончена. Когда он продолжил свою лекцию, обращаясь ко мне по-английски, рыбаки наверняка не понимали его слов, но сидели внимательно, следя за его лицом. И так Вселенная, какой мы её знаем, судя по всему, с течением времени усложнялась, потому что это свойственно её характеру. Таков способ её существования, развиваться от простого к сложному. Мне кажется, я понимаю, к чему вы ведёте. Кадерпхайр рассмеялся, и рыбаки рассмеялись вслед за ним.